Мы уже убедились, что среди серьезных мыслителей едва ли найдутся сторонники идеи, будто в истории вообще нет никаких вразумительных схем или моделей. Люди, рассматривающие историю как всего лишь беспорядочное нагомождение из хаоса, случайностей, бестолковых сюрпризов и прочих непосказуемостей, встречаются редко. хотя Фридрих Ницше и его ученик Мишель Фуко порой вплотную подходили к этой точке зрения. Большинство же людей согласны с тем, что причинно-следственные связи в истории есть, но весьма запутанные и трудные для выявления, и прежде всего поэтому исторический процесс кажется нам несколько неупорядоченным и излишне спонтанным. Так, например, трудно поверить, что на определенном историческом этапе различные страны начали обзаводиться колониями по причинам, не имеющим совершенно ничего общего. Африканских рабов не стали бы вывозить в Америку, если бы для этого не было вообще никаких причин. То, что на довольно коротком отрезке 20 века фашизм сменовался в в нескольких разных странах, не было связано только с эффектом подражания. Если люди и бросаются в дуб в огонь, то все же не просто так. Для мира людей имеется замечательная единообразная модель, определенно побуждающая не делать этого. Вопрос таким образом состоит не в том, можно ли найти в истории общие модели, а в том, есть ли в ней одна господствующая модель. Вы можете допускать первое, не признавая второго. Почему не может быть именно набора частично перекрывающихся картин, которые никогда не сливаются в единое полотно? Как можно нечто столь же разнообразное, как человеческая история, на нашей Земле превратить в стандартизированное летописание? Утверждение, что материальные интересы были главной движущей силой на всем пути от пещерного человека до капитализма, звучит гораздо более подоподобно, нежели предположение, что эту роль играло питание, альтруизм, высшее существо, смена плюсов, плюсов или парад планет. Но такой ответ выглядит слишком необычным. чтобы считаться удовлетворительным. Если он был удовлетворительным для Макса, то лишь потому, что тот считал, что история вовсе не является столь разнообразной и многокрасочной, как может показаться. В ней гораздо больше однообразия, чем видится нашим глазам. И действительно, во всем этом есть определенное единство, но не того рода, что должно доставлять удовольствие, как это может делать единственно роман с Чарльза Диккенса «Холодный дом» или фильма «Цинемана» ровно в полдень. Нитями, стягивающими воедино ткань истории, оказываются прежде всего скудость, тяжкий труд, подавление, эксплуатация. И хотя эти явления понимают очень разные формы, они по-прежнему лежат в основе, всех известных нам цивилизаций. И эта унылая, отупляющая повторяемость сообщала человеческой истории гораздо больше преемственности и последовательности, чем нам хотелось бы. Так что перед нами действительно одно грандиозное повествование. И это совсем не радует. Как отмечает Теодор Адорно, единица и масса – это антитеза, Продолжающее с, с редкими короткими передышками действовать и по сей день. С телеологической точки зрения воспринималось бы как эталон страданий. Темой грандиозного повествования истории является отнюдь не прогресс, разум или посвящение. Там мы найдем лишь грустный рассказ, ведущийся по словам Адогна от прощи. до бомбы. Можно согласиться, что в человеческой истории имелось предостаточно насилия, тяжкого труда эксплуатации, не признавая, однако, что все это является ее основой. Для марксистов одна из причин, побуждающих считать эти явления столь фундаментальными, состоит в том, что они тесно связаны с нашим физическим выживанием. они неотъемлемые элементы используемого нами способа поддержания своего материального существования, а вовсе не досадные случайности. Мы не говорим о разрозненных актах жестокости или агрессии, но поскольку они встроены в механизмы, посредством которых мы производим и воспроизводим свою материальную жизнь, постольку подобные проявления становятся необходимой частью нашей жизни. Вместе с тем, ни один марксист не считает, будто эти механизмы формируют абсолютно все. Будь это так, к отражениям экономических сил пришлось бы причислять очень много чего, включая тиф, прически конский хвост, смех до упаду, суфизм, страсти по Матфею и даже педикюр из эзотической вазури. а любое сражение, начавшееся без прямых экономических мотивов, или произведение искусства, умалчивающие о классовой борьбе, вызывали бы затруднение с их интерпретацией. В работах самого Макса политические события и процессы порой действительно выглядят как простые отражения экономики. Плюс к тому он, рассматривая социальные политические или военные мотивы, стоящие за историческими событиями, зачастую не выказывает даже малейших сомнений в том, что все эти обоснования являются лишь внешними выражениями более глубоких экономических мотивов. Надо признать, что иногда материальные силы вполне открыто и прямолинейно накладывают свой отпечаток на политику, искусство и общественную жизнь. Но все-таки в большинстве случаев их влияние дает о себе знать не столь явно и не сразу, а в более или менее долгосрочной перспективе. В какие-то моменты их влияние оказывается лишь весьма ограниченным, а бывает и так, что рассуждать о ситуации в подобных теменах вообще Едва ли имеет смысл. Как может капиталистический способ производства обуславливать мои пристрастия при выборе цвета галстука? В каком смысле он определяет развитие дельтапланиризма или нетрадиционного блюза из 12 баре? Так что не все сводится к труду и производству. Политика, культура, наука, обыденное сознание и общественное бытие не являются прямыми, производными от экономики, наподобие того, как некоторые нейрофизиологи считают мышление просто продуктом функционирования мозга. Нет, все эти явления существуют как самостоятельная реальность, имеющая собственную историю и развивающиеся по своей Внутренней логики, а вовсе никак лишь бледная тень чего-то другого. Более того, они ощутимо видоизменяют самый способ производства. Сообщение между экономическим базисом и общественной настройкой, как мы увидим далее, вовсе не является односторонним. Но если мы не говорим здесь о механическом детерминизме любого рода. то тогда какой вывод из вышесказанного должен быть сделан? Будет ли он настолько универсальным и распывчатым, чтобы выглядеть политически беззубым? В первую очередь вывод будет негативным. Он состоит в том, что способ, которым люди производят свою материальную жизнь, создает ограничения для создаваемых ими культурных, правовых, политических социальных институтов само слово определяет буквально означает задает ограничение для и определить понятие яблоко это значит указать критерии на основании которых мы будем проводить ограничение между объектами которые суть яблоки и всеми остальными способы производства не предписывают конкретных форм для политики, культуры или состава идей. Капитализм не был причиной философии Джона Лока или романов Джейн Остин. Он был скорее фоном, на котором высадились эти авторы. С другой стороны, способы производства не обеспечивают формирование только таких идей, которые служат их интересам. Будь это так, марксизм как таковой оказался бы невозможен. Это выглядело разве что как представление, даваемое анархистским уличным театром, или как Томас Пейн, начавший писать один из главных бестселлеров всех времен «Революционные права человека» в самом сердце репрессивного полицейского государства, каким была в то время Англия. Но и при таких условиях мы были бы бесконечно изумлены, узнав, что английская культура не содержит ничего, кроме Томаса Пейна и анархистских театральных трупп. Большинство литераторов, ученых, преподавателей газет, рекламных агентств и телевизионных каналов отнюдь не занимаются тем, что могло бы стать резко разрушительным для существующего порядка. Это настолько очевидно, что в большинстве случаев вовсе не воспринимается нами как нечто существенное. Позиция Макса в этом вопросе состоит в том, что здесь нет никакой случайности, а это, в свою очередь, позволяет нам сформулировать более позитивный аспект вышеупомянутого вывода. В самом общем виде он звучит так. В классовом обществе культура, право и политика – напрямую связаны с интересами господствующего класса. Как констатирует сам Макс в немецкой идеологии, класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем средствами духовного производства.